Часть 3. Третий триместр. Прощание. Январь. Тикаро, 7 класс, 4 параллель. Урасино, 7 класс, 1 параллель. Фука, 8 класс, 3 параллель. Масамуне, 8 класс, 6 параллель. Субару, 9 класс, 3 параллель. Аки, 9 класс, 5 параллель. Все, кроме Риона, который всё равно в другой стране, дали свои координаты. Если в классах не получится бежать в медкабинет, не получится там в библиотеку, а если и там в музыкальный класс, вообще ничего не выйдет бежать. Бежать из школы домой, к зеркалу и в замок. Так они договорились к 10 января. Леон поучаствовать не мог и сказал: "Я вам немного завидую. Удачи. Расскажете потом, как всё прошло". И все стали немножко гордиться, что они встретятся. 9-го был день совершеннолетия. государственный праздник в Японии, который отмечается во второй понедельник января. Папа с мамой остались дома, но Какоро выбрала время, когда они точно не зайдут в комнату, и прискользнула в зеркало. Она хотела убедиться, что договорённость в силе. Остальные, видимо, тоже. В праздник увлённуть из-под носа родителей не так-то просто, но большинство ребят пришло. Перед тем, как разойтись с Масамуном, она успела с ним поговорить, пересеклись в большом зале с зеркалами. Дело шло к 5 часам, не дожидаясь напоминания от госпожи Волчицы, Какоро спросила: "Завтра же С того вечера, когда они засиделись до 5, и замок трехнуло, все перепугались и теперь старательно возвращались домой до напоминания. Ага, кивнул Масамун в ответ, коротко и несколько скованно. Ткакоро видела его в профиль, и мальчик стоял белый как полотно. Она не знала точно, что же такое случилось, что он перестал ходить в школу. Конечно, у него довольно продвинутые родители, которые уважают решение сына, но не на ровном же месте так получилось. Как его, Какаро? Ты знаешь, подумав, сказала она. У меня в классе есть девочка, с которой мы не очень ужились. Удобное слово. В нём все оттенки значений. Я ненавижу её, мы с ней не ладим, она надо мной издевалась, сонадо не поссорилась с Какаро, но и не затравила её. Это не ссора и не травля. Надо должно же быть какое-то название. Ведь Какаро стала обидно до слёз, когда взрослые назвали то, что случилось, ссорой. Я из-за неё вообще расхотела ходить в школу, но если вы там тоже будете, то всё хорошо. Мы саму напрошелись дел. А? Он взглянул на Кокаро. «Это чё, это типа ты хочешь сказать, что ради меня стараешься? Чтоб я тебе должен был?» «Да нет же!» «Ну, хорошо, что Масамуны снова прежний грубиян. Ещё совсем недавно Кокаро захотела бы ему за такой ответ врезать, но сейчас поняла, что его слова не надо воспринимать буквально. У него просто такой характер. Они общались каждый день, и она немного научилась его понимать. А на самом деле он имел в виду, «У тебя такая тяжёлая ситуация, а ты ради меня всё равно придёшь. Спасибо. Я хочу сказать, что мне с вами спокойно, и напоминаю, что я тоже буду рядом». «Ты не один волнуешься и не хочешь идти завтра в школу. Но тебе спокойнее, что мы будем рядом, и мы тоже будем тебя ждать». Масамуна уже протянул руку к зеркалу, но, услышав слова Кокаро, сжал кулак, как будто схватил нить, которая их связала. «Ага», — кивнул он. «До завтра», — попрощалась Кокаро. В этих словах было больше силы, чем обычно, и Масамуна тоже ответил. «Ага, до завтра. Увидимся в школе». «Мама, я завтра в школу пойду». Мамино лицо на миг застыло, как будто время остановилось, но только на миг. А потом она как ни в чём не бывало ответила: "Правда?" Какаро поняла, что это для того, чтобы дочка не догадалась, как мама волнуется. В итоге Какаро ничего не сказала родителям до самого вечера. Она не хотела слишком заранее расстраивать маму, и к тому же до сих пор, если что, она ещё могла пойти на попятную. Мысли о том, что она не справится и что будет тогда делать, не оставляли девочку. Все уже поужинали и мама мыла посуду, когда Какаро пришла и рассказала о своём намерении. Всё хорошо, не удержалась она. Мама как будто не знала, куда деть взгляд, и поэтому не смотрела на Какаро, а сосредоточенно мыла тарелки. Вот и Какаро глядел дело не в её лицо, а только на руки, начищавшие посуду под водой. Хорошо, третий тремясто руже. Хочу хоть денёк попробовать. Школа начинается в 8:30, но Какаро придёт позже и не пойдёт в класс, ограничится мед кабинетом. А если станет плохо, вернётся домой. Всё это она передала маме и попросила за неё не волноваться. Может, я с тобой? спросила мама. Однако девочка покачала головой. «Всё хорошо. На самом деле, конечно, она хотела с мамой. У неё так колотилось сердце. Она уже давно не видела школу, но стоило девочке вспомнить холл и коридоры, как ноги тут же подкашивались. Но ведь остальные ребята тоже наверняка придут одни. Родители Масамуны презирают школу, вряд ли они явятся вместе с ним. Субару вообще живёт отдельно от родителей. У Росино, Фука и Аки, может быть, даже придут с мамами. Но Кокаро хотела быть одной из тех, кто справится в одиночку, раз уж среди них такие и есть». Мама предложила позвонить в школу, то есть господину Иди, и предупредить, что Какаро завтра придёт. Всё-таки как внезапно? Не лучше ли за следующей неделе? Но ведь начало триместра. А, -а, а? Удивилась мама и обернулась от тарелок к Какаро, выключила воду и вытерла руки о фартук. Нет, церемония была на прошлой неделе, 6-го числа. Как? Мама принесла из гостиной коробку с письмами. Там лежал листочек с объявлением, который принесла Тадзё. Какаров почтовый ящик на каникулах не заглядывала, поэтому его вытащила мама. К письму прилагалось расписание. И там в самом деле было написано: триместр начнётся 6 января. Но раз торжественное открытие состоялось на прошлой неделе, то получается, завтра уже первый день занятий. Просто после церемонии вклюнились выходные и день совершеннолетия. Неужели мы саму на ошибся? Как Арозе хотелось тут же броситься и уточнить, но так поздно вечером зеркало уже всё равно не горит. Но ну почему же они не обменялись номерами телефонов? А ведь точно Когда Мусамуна завел речь о школе, это Фука спросила его, в какой день им собраться и когда начнется триместр. Поэтому Кокаро подумала, что Мусамуна собирается в школу прямо в день церемонии. Но он-то сам этого ни разу не говорил. Конечно, в первый день триместра учеников отпускают по домам пораньше. Зато церемония проходит в спортзале, оттого школьники курсируют по разным зданиям и становятся очень людно и шумно. Да и через медкабинет проходит больше народу, чем обычно. Возможно, назначить там встречу действительно разумнее, когда занятия уже начались. И Масамуна совершенно точно сказал «До завтра. Увидимся в школе». Они обещали друг другу. Решающая битва завтра. «Всё хорошо», — повторила Кокаро. «Жалко, что она не может сказать, как есть. Всё хорошо, потому что там будут мои друзья. А ведь тогда бы мама точно успокоилась». Кокаро посмотрела маме в глаза. Теперь девочка осознала, что триместр начался ещё в прошлую пятницу, но мама ничем не выказала волнения. «Спасибо, что ты за меня беспокоишься, но я всё-таки попробую». На следующее утро мама ушла на работу, как обычно. Это Какаро её попросила. Но перед этим она в прихожей 10 раз проверила, что дочь в порядке и готова. И этого, конечно, пропустило время, когда ей пора было выходить. Только не пересиливай себя. Если почувствуешь, что плохо, возвращайся, даже если не дойдёшь до школы. Я тебе вечером позвоню, Какаро угокнула. Но ну, я пойду, сказала мама, и Какаро проводила её до выхода. Но уже на пороге мама обернулась. Велосипед, вспомнила она. Папа вчера почистил велосипед, а то совсем запылился. Ой, «Папа сегодня тоже придёт пораньше. Он передавал, чтобы ты не перенапрягалась». «Угу». Ему она вчера тоже сказала. Папа беспокоился о ней, но вместе с тем порадовался. «Кокоро, ты такая молодец», — сказал он. «Я горжусь, что ты сама решилась». Кокоро стало чуть-чуть стыдно, что она собиралась после первого дня снова уйти на каникулы. Но всё-таки приятно, когда папа такое говорит. Ну и потом. Если сегодня они все увидят друг друга, то, может, с завтрашнего дня она и вовсе перестанет бояться школы. И они с ребятами вернутся в класс. Сложно в это поверить. Но всё же такая мысль у Какаро промелькнула. Чтобы не столкнуться с другими школьниками, Какаро вышла в начале 10. -го. Девочка поехала в школу на велосипеде. Она уже отвыкла от него. Сиденье холодное, воздух тоже щёки покалывало. У неё колотилось сердце, но не от страха. Не так, как когда она вспоминала Миоре сонату, просто она немного волновалась и не могла дождаться. Нажав на педали, Какаро осознала: "Я сегодня еду не в класс. Я сегодня еду не в школу. Я еду к друзьям". Просто так получилось, что они ждут меня в школе. В холле висела тишина. Когда Кокоро заехала за здание школы к велосипедной стоянке, то на минуту задумалась, оставлять ли свой велосипед на участке, отведённом для её класса, и в конце концов поставила к восьмиклассникам. Её сердце до сих пор сжималось от воспоминаний о том, как жестоко её здесь обидела Санада со своим парнем, но сейчас тут пусто, и время года другое. Кокоро слышала, как в школе идут уроки, где-то вещали какие-то учителя. Научники сидели тихо, прислушиваясь к голосам. К окоро дошла до раздевалки и сняла уличную обувь. При виде полки, с которой она в апреле почти каждый день брала свою сменку, сердце девочки опять стянуло какая-то невидимая сила. Она потянулась к полке и тут, почувствовав на себе чей-то взгляд, кокоро непроизвольно обернулась и застыла в немом изумлении. Перед удивлённой девочкой стояла другая, не менее удивлённая девочка, её одноклассница, моя отдзё, та, что жила через дом от кокоро. Ни одна не проронила ни слова. Та дзистайло в спортивном костюме и держала школьную сумку. Видимо, тоже только-только пришла. Всё такой же безупречный нос, такие же круглые карие глаза, почти как у европейки. Такая же красавица. Такая же, как её запомнила Какарова в апреле, когда они ещё дружили. Девочки столкнулись взглядами, и Какарова не могла больше сделать вид, что не заметила её. Будь тут в холле побольше людей, она бы попробовала отвести глаза, но они стояли там вдвоём. По плечам, спине, по всему телу разлилось неприятное напряжение. Какарова вспомнила Вот как оно было. Она думала, что никогда не забудет эту боль, но теперь осознала, что, в общем-то, оказывается, воспоминания уже сильно потускнели. Девочка прожила в таком состоянии всю весну. Тогда в животе все скручивалось и кололо, а теперь Кокаро почти все забыла. Душа кричала «не хочу идти». Как только Кокаро захотела вот на этом самом месте развернуться на 180 градусов и дать дёру, Тадзё сделала шаг. «Надо что-нибудь сказать», — подумала Кокаро, а Тадзё тем временем взяла собственную сменку, переобулась, Отвела взгляд ты, ничего не говоря, ушла по коридору к лестнице, которая вела к их классу. Какоро морально приготовилась, что май этот дзёги что-нибудь скажет, но та прошла мимо Какоро, будто мимо пустого места. Постепенно её силуэт совсем отдалился, а потом она и вовсе завернула за угол. Тадзё не могла её не заметить. Эти красивые, как у изящные куклы глаза, которыми Какоро так восхищалась в первом триместре, сейчас посмотрели сквозь Какоро, и та дзё ушла, не проронив ни слова, даже чего-то в духе явилась. Какаро была уверена, что Тадзё что-нибудь скажет, хоть недовольство как-нибудь выразит, даже одним коротким словечком. У девочки закружилась голова, воздуха не хватало, как будто она упала в воду и тонула. Тадзё же почти каждый день приносила ей распечатанные материалы занятий, а встретила ей даже слова не сказала. Какаро дышала мелко и часто, хватала ртом воздух. Почему? это она сказала вслух. Все её чувства превратились в одно короткое слово. Почему? Почему? Почему? «Какаро же специально пришла попозже. Почему же тогда? Почему? Что ты так поздно делала в холле? У меня нет другого времени, а ты-то можешь ходить в школу сколько угодно и когда угодно». Какаро с таким предвкушением ждала, как встретиться с Масамуной и ребятами, но Тадзю одним безразличным взглядом иссушила все светлые чувства, которые девочка так долго лелеяла. Какаро потянулась к полочке с обувью, молясь, чтобы кто-нибудь пришел ей на помощь. Но тут снова окаменело. Ее сменка так и лежала тут с самого первого триместра. Какаро не раз представляла, что ее парту и полку испишут всякими гадостями. По телевизору такое постоянно показывали, когда речь заходила о травле в школе. Там все время, пока школьника не было на месте, ему на стуле и столешнице моливали всякие обзывательства и проклятия типа пожеланий скорейшей смерти. Сколько раз Какаро повторяла себе, что то, что сделала с ней Миори Санада, это не травля. Но она все равно этого очень боялась. И что ей разрисует обувь, засыплет внутрь кнопок. Но ничего не произошло. Девочка просто нашла письмо. «Конверт со штампиком в виде кролика». Какоро подобрала его дрожащими руками. Подписано от Миори Санады. В голове у девочки раздался оглушительный скрип, как те по стеклу, как будто мир стал гибнуть. Она снова поняла, что ловит ртом воздух, и резко оторвала край конверта. Какоро дрожала от страха перед письмом, но немедленно прочитать всё собственными глазами хотелось больше. Руки всё сделали сами даже прежде, чем она успела как следует подумать. Что и написала эта тварь? Каждая секунда промедления была мучением. Дорогая Какоро Анзай, Господин Ида сказал, что завтра вы придёте в школу, и по его совету я пишу вам это письмо. Мне известно, что вы испытываете ко мне сильную неприязнь, но я, как должно быть, господин Ида вам уже сообщил, хочу встретиться и поговорить. Как отвратительно с моей стороны желать встречи с той, кто меня так ненавидит. Просто отвратительно. Я знаю, что вы переживаете из-за всей этой ситуации с И. Не волнуйся, я преподу про него ничего не сказала. Но знаете, что я рассталась с ним ещё летом, поэтому если вы его любите, то я всей душой вас поддерживаю. Письмо на этом не заканчивалось, но руки у Какароси сильно задрожали. Она яростно смяла листок. Это что вообще? В её душе бушевал шторм. Мимо Рисанада, по его совету, в мозгу вспышкой промелькнуло, как эта девочка весело перебрасывалась с господином Имыдой. Господин Ида, а у вас девушка есть? Ну что это за вопросы? Даже если есть, не скажу. А потом Какаро вспомнила холодный взгляд Тадзё, которая прошла мимо неё, будто мимо пустого места, и весь как застучала кровь. Так и не выпуская из рук смятое и изопреливое чувство в письмо, К короперя обулась, точнее просто сунула ноги в туфли, и, не расправляя задник, просилась к мед кабинету. Если она туда доберётся, то сможет вдохнуть полной грудью, а пока что она бежала не дыша. Пока что, если она пыталась зажмуриться и вдохнуть, даже самый маленький глоточек воздуха давался ей с болью. С каждым шагом девочка тонула всё глубже. Надо добраться до мед кабинета. Там Масомуна, там друзья, там ребята. Она хотела показать письмо своему извечительному другу, чтобы он успокоил её. Да эта Санада никого, кроме себя не видит. Это не лечится. Полная дура, потому что я сама так думаю, сказала себе Какаро. Только вслушайте слова, ей не давались. И никто, ни одноклассники, ни классный руководитель никак не сообщит этой бедняжке Санаде грустную правду. Скоро Миори Санада узнает, что Тадзё видела Какаро, что Какаро пришла, что Какаро здесь, пока идёт урок. Но Какаро живо представила, что как только прозвенит звонок и начнётся перемена, Тадзё подойдёт к партии Миори Санады и скажет: "Там это пришла". Какаро чуть не теряла сознание. «А что, если они явятся в медкабинет?» «Мне известно, что вы испытываете ко мне неприязнь, но я хочу встретиться и поговорить», — вспомнила Кокаро и её тряхнула. С чувством, как будто она наконец-то вынурнула из воды, Кокаро распахнула дверь медкабинета. Наконец-то. Масамуне, Аки, Фука, Уросино, пусть даже не все. Ей достаточно увидеть хоть кого-нибудь, и она уже расплачется от облегчения. И там, за дверью, оказалась медсестра. И больше никого». Сестра сидела перед нагревателем, в котором ярко светили накалённые трубки. Какаро знала её в лицо, но никогда не разговаривала. Медсестре, судя по всему, уже сообщили, что сегодня придёт Какаро. Наверное, господин Ида. «Анзай?» — удивлённо спросила женщина. По её тону Какаро догадалась, что у неё сейчас, наверное, очень грозный вид. «А где Масамуне?» — задыхаясь, спросила девочка. Её голос чуть дрожал. Она украткой заглянула, не лежит ли кто-нибудь на одной из коек. «Никого». Медсестра удивлённо склонила голову на бок. «Маса, а кто? Масамуне, мальчик из 8 класса. Он не приходил. Из какой он там параллели? Он говорил, но сейчас у Какоро совершенно вылетело из головы. Фука, точно из 3. А, выпалила девочка. Фука тоже восьмиклассница, из 3 параллели. А Субару и Иляки из 9. Тут наконец-то Какоро поняла, что медсестра ни за что не вспомнит ребят по именам вместо фамилий. И вообще по именам в средней школе обращаются уже только к близким друзьям, а обычно по фамилиям. Какоро стало стыдно, что она при медсестре так фамильярно назвала Масамуне. Раз их тут нет, может, найти класс Субару? Он же говорил, что будет ждать в кабинете. Карони когда бы не решилась вернуться к своим одноклассникам после такого перерыва, но вот вместе с Субару вполне сможет. К Карону к нему прибежит, бледная как смерть, а он беззаботно и весело спросит что-то вроде: "Ну как ты? Анзай, что с вами? Не волнуйтесь так". А Урасино из седьмого класса. Девочка только сейчас поняла, что знает полное имя только Урасино. И его во втором триместре побили друзья, поэтому все сотрудники школы наверняка его хорошо запомнили, а тем более иметь сестра. Харука Урасино, он мне приходил сегодня. Только Какаро задала этот вопрос, как у неё промелькнуло нехорошее предчувствие. Но Самуне, Аки, Субару, да ещё и Какаро, разве учителя не удивились, что все прогульщики внезапно решили вернуться? Мама Какаро сразу же связалась со школой, остальные родители, наверное, тоже как-нибудь предупредили. Должно быть, такой наплыв выглядит странно, да ещё в такой необычный момент, в первый учебный день после церемонии начала треместра. Так почему медсестра не помнит никого из них? Женщина удивлённо смотрела на Какаро. Но у нас нет в 7 классе такого мальчика. Как Какоро почувствовала, как будто ей в лицо ударил сильный ветер. Не похоже, что медсестра притворяется. Урасино Харука. Ужасно редкая фамилия и имя необычное. Медсестра не могла его не знать, не могла не запомнить. Но Мик, как Какоро подумала, что Урасино соврал, что на самом деле он единственный из них ходит в другую школу, но солгал, чтобы не выделяться. Пока Какоро пыталась понять, что происходит, медсестра, нахмурившись, продолжила. А в 8 классе у нас, мне кажется, нет никого по имени Масамунэ. Аки и Фука, была парочка, а по фамилии как? По фамилии я не знаю, мы друг другу не говорили. Но вопрос не в этом. Какоро на каком-то интуитивном уровне поняла, не предположила, а поняла, что чудес не бывает. Мы не можем встретиться, осознала она. Эта мысль поразила её своим отчаянием. Девочка не понимала почему, но они не могут встретиться вне стен замка. "Мы самуны", пролепетала она. "Что же делать?" Какоро была готова расплакаться. Это что? Это типа ты хочешь сказать, что ради меня стараешься, чтоб я тебе должен был? Ккорозы хлыснули потоки совершенно невыносимых чувств. Едва она вспомнила смущение Масамуны. А что с ним сейчас? Он так не хотел в другую школу, что пообещал отцу хотя бы сегодня выйти на занятия. Что с ним теперь? Он согласился пойти, потому что верил, что мы тоже придём. А они его предали. Девочка так живо представила себе, как он стоит в медкабинете растерянный, и как его сердце обливается кровью от осознания, что друзья его обманули. Нет же, я пришла. просто не нашла тебя. Что же делать? Мы саму на совсем один. Кто-нибудь, кто-нибудь. Она хотела бежать и звать на помощь, но в следующий миг Какоро позвало её мягкий голос. Какоро обернулась. На пороге медкабинета стояла госпожа Китадзима из свободной школы. Она же здесь не работает. Тогда откуда? Но не успела Какоро додумать мысль, как госпожа Китадзима протянула к ней свои тёплые руки, коснулась плеч, и ниточка напряжения внутри Какоро лопнула. Госпожа Китадзима, всхлипывая, выдавила из себя девочку и рухнула на пол. Как будто свет выключили. У нее в глазах потемнело, и она потеряла сознание. Когда Кокаро пришла в себя, госпожа Китадзима все еще сидела рядом. Вместо одеяла девочку накрыли на крахмалиной до хруста простынкой. Кокаро чувствовала, как по удалю работает обогреватель. Едва очнувшись, она еще раз огляделась. Вдруг на соседней койке еще кто-нибудь лежит. Но из-за ширмы не доносилось ни звука, ни шума дыхания. «Ты в порядке?» – заглянула госпожа Китадзима в лицо Кокаро. «В порядке». «На самом деле, конечно, не в порядке, но ей стало так стыдно, что преподавательница видит, с каким беспомощным видом Кокоро смотрит в потолок, что она нашла в себе силы ответить так». Кокоро никогда раньше не теряла сознание. Она понятия ей не имела, сколько времени прошло. В горле пересохла, и голос сипел. «Извините». «М? -м, -м? А почему вы здесь?» Госпожа Китадзима всё с тем же беспокойством на лице прищурилась. «Твоя мама сказала, что ты сегодня пойдёшь в школу, поэтому я тоже пришла». «Понятно». Она волновалась о девочке. Кажется, медсестра вышла, и они остались с госпожой Китадзимой вдвоем. Получается, учительница действительно связывалась со школой и поддерживала с ней связь, заботилась о детях, которые не могут ходить на занятия. Работа у нее такая. «Госпожа Китадзима, я не могу встретиться с друзьями». Как раз Ама не понимала, почему так быстро сдалась, и приняла эту мысль. У нее осталась последняя надежда, и она спросила. «Госпожа Китадзима, а вас больше никто не предупредил, что сегодня придет в школу?» У Росино и Масамуны тоже знали госпожу Китадзиму по крайней мере, они об этом рассказывали. Так из Субару, похоже, вообще в свободной школе никогда не слышали. Ну хоть какая-то связующая ниточка. И уж по меньшей мере, родители Урасино точно должны были заранее сообщить госпоже Китадзиме. Всё-таки он во втором триместре пережил такой кошмар, и мама Какоро тоже связалась накануне. Мм. Mm -hmm. Ласк вопросила госпожа Китадзима и лёгким выдохом смахнула с глаз Какоро мешающую чёлку. Больше никто «Кажется, не лжет. Да и зачем ей лгать? Вряд ли она поняла, как важен этот вопрос». «И вам не звонили родители у Росино и Масамуны?» «А-а», — переспросила госпожа Китадзима, и Кокаро зажмурилась. «Как тогда с медсестрой? У нас нет таких учеников». «Сложно в это поверить, но, похоже, так и есть». «Не обращайте внимания», — сказала Кокаро с жаром. «Дальнейшие расспросы ни к чему. Госпожа Китадзима только решит, что Кокаро бредит. А ведь у нее нет другой поддержки в этом топком, удушающем месте». Как Короне выдержит, если даже госпожа Китадзимат от не её отвернётся. Из девочки вытянули все силы, да и всё-таки не показалось, но Короне как не могла понять, а что же тогда она делала всё это время? Неужели не было никакого замка в зазеркалье? Короче чувствола себя так, будто её заморочили лисы. Видимо, она придумала себе всех этих друзей. Теперь-то она понимала, что такое счастье случается только в сказках. Не бывает такого, чтобы из комнаты можно было попасть в другой мир. А если даже бывает, то она не могла встретить там ребят, которые станут с ней дружить. «Слишком хорошо. Точно сон наяву». Теперь Кокорони на шутку испугалась, что она сошла с ума. Масамуна и Уросино, Аки, Фука и Субару, Рион. Неужели она их всех придумала? Неужели она с самого мая жила в мире собственных галлюцинаций? Девочка вздрогнула. Страшно сойти с ума. Но еще страшнее другое. Неужели с завтрашнего дня она больше не увидит замок? Раз сегодня Кокорона наконец осознала, что ей все только причудилось, то не исчезнет ли иллюзия завтра? «Уж лучше оставаться в плену своих грез, но с воображаемыми друзьями, потому что в реальности ее мечты и желания не исполняются». «Какаро, ты меня прости. Когда ты упала в обморок, я подсмотрела в письмо, которое ты с собой принесла», сказала госпожа Китадзима, и девочка закусила губу. Она снова вспомнила, что прочитала перед обмороком. Круглый почерк, как Миори Санада пишет о себе отвратительно, как зашифровала «тюту» и «кеду», как И, что они с Меори Санадой встречались и потом расстались, вот уж до чего Кокаро совершенно не было никакого дела. Кокаро с отчаянием осознала, что не может подобрать слова. Она с самой весны пыталась спасти свою реальность. Меори Санада сделала с Кокаро не то, что думает. Их точки зрения друг друга исключают. Кокаро точно помнила, что с ней произошло. Но теперь, добравшись до школы, начала сомневаться, что учителя и Меори Санада неправы. Кокаро боялась, что ее убьют, а тут... «Если вы его любите, то я всей душой вас поддерживаю». И Кокаро этот легкомысленный тон злил так, что не передать словами. «Это слишком унизительно. Девочку будто сжигала пламенем изнутри. Убила бы», — подумала Кокаро. Она зажмурилась, и из глаз от обиды побежали слезы. Кокаро не хотела, чтобы госпожа Китадзима увидела, как она плачет, но и объяснить, как больно ее задело это письмо, так, чтобы взрослый человек понял, она тоже не могла, поэтому просто закрыла лицо руками. Госпожа Китадзима твердо сказала... Я недавно говорила с господином Мидой. Он не знал. В её голосе сквозило возмущение. Какоро хотела сказать спасибо за эти слова, но рука от лица не отняла. Слёзы стекая почти прожигали ей рукава. Не проронив ни слова, девочка Риана кивнула. "Прости", извинилась госпожа Китадзима. "Надо было сразу с ним всё обсудить. Прости, что из-за меня он так тебя обидел". Голос госпожи Китадзимы дрожал от негодования. Какоро старалась сдерживать слёзы, но всё равно время от времени всхлипывала, и преподавательница коснулась её щеки. Какоро не знала, что взрослые умеют так искренне просить у детей прощения. Она думала, что учителя и вообще взрослые всегда держатся высокомерно и не признают своих ошибок. "Знаете, я видела мой этот дзё", сказала Какоро. Из-за всхлипов её голос всё время обрывался. Она не с первого раза договорила до конца. Мы столкнулись в холле, и она просто прошла мимо меня, ничего не сказала, даже не обратила внимания, что я в школу пришла. Она каждый день приносила мне материалы с уроков, но когда мы встретились, ни слова не сказала. Какаро сама не понимала, к чему клонит, но её захлестнула такая невообразимая тоска, и обида разрывала ей сердце. «Что же мне делать?» — едва не крикнула она. «А вдруг это она подложила письмо на мою полку со сменкой? Вдруг это Миори Санада ей поручила, и Тадзё сделала это?» Только теперь, сказав вслух эти слова, Какаро поняла, чего боялась больше всего. В апреле Тадзё к ней так хорошо относилась, и Какаро не знала наверняка, была ли эта девочка среди тех, кто окружил её дом. Скорее всего, была. И от одной мысли душу рвала на части. И хотелось цепляться за надежду, что на самом деле она не приходила. Какаро очень хотела подружиться с Тадзё, но они не успели. И Какаро сама не понимала, почему именно из-за неё ей так больно. Но девочка просто не хотела верить, что теперь они враги, что Тадзё терпеть её не может. Не хотела до сегодняшнего дня. Только утром Тадзё прошла мимо неё, как будто мимо пустого места, и больше Какаро ни на что не надеялась. Какаро схватила её госпожа Китадзима с такой силой, что девочка заскулила. Какаро рыдал, размазывая слёзы по щекам. Отняв от лица руки, она увидела лицо госпожи Китадзимы. «Всё хорошо», — сказала преподавательница. Она держала руки Кокаро крепко и уверенно. «Всё хорошо». Санада написала это письмо, потому что ей сказал господин Ида и подложила его тебе на полку. «Катзю тут ни при чём». «Понимаешь, это она мне рассказала, что с тобой стряслось». «Веришь?» — воскликнула госпожа Китадзима с отчаянием. «Поверь, Кокаро, поверь». «А?» — застряла у Кокаро в горле. Госпожа Китадзима не останавливалась. Этот Тадзё рассказала нам про Санаду. Какаро в самом деле не верила, что кто-то из окружения Санады мог её сдать. Санада не из тех, от кого отказываются друзья. Но Тадзё? Может, она просто не ожидала тебя увидеть и растерялась. Только поверь, Тадзё за тебя переживает, очень-очень. Какаро не понимала, почему раз она так беспокоилась, ничего не сказала и просто прошла мимо, но часть её уже знала ответ, потому что Тадзё стыдно, потому что Тадзё знала, что сделали с Какаро, но не пришла на помощь. Значит, она правда была тогда возле её дома. и не попыталась их остановить. Но одной девочке из той галдящей толпы не нравилось то, что происходит. И от этого осознания тиски вокруг груди Кокаро чуть ослабли. Рыдания тоже прекратились. «Кокаро!» — снова обратилась к ней госпожа Китадзима. «Очень ласково. Тебе не нужно сражаться». Кокаро показалось, что она сказала это на каком-то иностранном языке. В прошлый раз, когда госпожа Китадзима заметила, что Кокаро сражается, девочка очень обрадовалась. Но в этих новых словах она чувствовала еще больше любви и нежности — Не проронив ни слова, она ответила на взгляд преподавательницы. «Мы с твоей мамой видим, как ты стараешься. Тебе не нужно сражаться. Попробуй делать то, чего тебе самой хочется. Тебе больше не нужно бороться». Кокоро закрыла глаза. Но это не помогло ей найти ответ, и она просто кивнула. Хотя сама не знала, чего хочет. Но мысль, что ей не нужно биться, подарила облегчение. Тут вернулась медсестра. Она заглянула из проема и сдержанно обратилась к Кокоро. «Прошу прощения, вас господин Ида хотел проведать». Кокоро закрыла глаза. «Нет, зажмурила». А когда открыл, это поняла, что чувствует себя уже увереннее. Она ответила на взгляд госпожи Китадзимы: "Я хочу домой". Учительница кивнула: "Так и сделаем". Посмотрела она в глаза Какаро и кивнула снова. Мама приехала за ней с работы. Наверное, медсестра позвонила, когда Какаро свалилась без сознания. Дочери хотелось попросить прощения, что она сказала, что пойдёт в школу, а сама сдалась ещё до полудня. Но мама ничего не сказала. Дома кокоро просто спокойно прилегла на диванчик в гостиной. Мама обратно на работу уже не поехала и просто молча сидела с ней рядом. Ещё примерно через полчаса к ним пришла госпожа Китадзима. Она привезла домой велосипед Кокоро, который остался в школе. Девочка вспомнила, что папа специально для неё почистил седло, и ей снова стало стыдно. Госпожа Китадзима сразу объяснила одно. Тадзу оказалась в такое время в холле потому, что она как-то нехорошо себя чувствовала, как будто простудилась, и с утра ей пришлось сходить к врачу. И всё больше ничего не сказала. Какоро подумалась: "Господин Идо хочет, чтобы она встретилась с Миори Санадой. Может быть, и госпожа Китадзима тоже хочет устроить ей встречу, только с Тадзё". А о письме от Миори Санады мама уже знала. Наверное, госпожа Китадзима рассказала. Мама попросила Какоро подняться к себе, чтобы немного поговорить с преподавательницей с глазу на глаз. Какоро слышала их голоса откуда-то издалека, а сама глубоко вздохнула. Она подняла взгляд по лестнице, ведущей в ее комнату. «Сегодня она вернулась пораньше, но ей было слишком страшно подняться к себе из-за зеркала. У нас таких нет». Медсестра говорила искренне. «Нет у них никакого Харуки Урэсино. Нет у них в восьмом классе мальчика по имени Масамуне. Сегодня госпожа Китадзими позвонили только из семьи Кокаро. Ни медсестре, ни преподавательнице незачем врать». «Значит, дни, которые Кокаро провела в замке, — это ее галлюцинации?» «А раз она это поняла, то зеркало больше не будет светиться?» «Проход в замок открыт с девяти до пяти. Если все правда, то оно светится». Кокаро вскарабкалась по ступеням и решительно открыла дверь. Взглянула на зеркало. И ахнула. Оно светилось. Кокаро была готова ко всему, но зеркало в самом деле переливалось радужным сиянием так реально, что она не верила, будто это плод больной фантазии или несбыточных надежд. Она вспомнила, что именно они друг другу обещали — Если в школе что-то случится, идти в медкабинет. Не получится там, в библиотеку. А если и там, в музыкальный класс. Вообще ничего не выйдет, бежать. Бежать из школы, домой к зеркалу и в замок. Так они друг другу обещали. И зеркало манило к аврок себе, и зеркало манило к аврок себе, чтобы она исполнила своё обещание. Мама с госпожой Китадзимой шептались на первом этаже. Сколько ещё они проговорят? В какой момент позовут, чтобы кокорок к ним спустилась. Если кокоро ничего им не ответит, то мама подумает, что это странно, и может за ней подняться. Но в замок кокоров всё равно хотелось сильнее. Она должна убедиться, что это не сон и не фантазия. Кокоро приложила руку к поверхности зеркала, и ладонька, как обычно, легко погрузилась в неё, как в воду. Пальцы окутало светом. "Ребята там", сказала себе Кокоро. Холл по ту сторону зеркала встретил её тишиной. Больше ни одно зеркало не светилось, кроме её собственного. Кокоро поняла, что больше никто не вернулся. Получается, они ещё в школе? Или не нашли в себе силы и остались дома? Девочка заглянула в отражение зала в зеркале Масамуны и поняла, что больше не выдержит. «Приходи», — замолилась она. «Приходи, умоляю тебя, приходи. Я была в школе. Я правда ходила к тебе. Я тебя не предавала». Кокаро отправилась в игровую залу. Похоже, замок всё-таки существует. Она коснулась стен, почувствовала, как ступни утопают в ковровом ворсе. Она не могла всё это придумать. Что же это всё-таки за место? Кокаро ещё раз растерянно прошлась по комнатам. Нерабочий камин, нерабочая кухня и ванная. Всё на месте, но огонь разводить нельзя, а вода не течёт, как будто в игрушечном домике. Игрушечный замок, в котором собираются только дети. Какароза прибегла в столовую, коснулась кирпичного камина в середине зала, самый, что не наесть настоящий кирпич. Тут как, тут у Какароз снова мелькнула мысль о ключа от комнаты исполнения желаний. Там внутри камина, это там она, когда ещё только начала ходить в замок, нашла крестик. Его же, наверное, не просто так поставили. Задумавшись, Какоро заглянула внутрь очага. Вот Джон, крест размером с ладонь. Какоро, вдруг окликнули её из-за спины, и Какоро вздрогнула, обернулась и увидела Риона. Привет. Я так удивился, зеркало светится, а в игровой тебя нет. Ну как всё прошло, встретились? Весело спросил он. Какоро внимательно посмотрела ему в глаза. Вот он, настоящий. Рион тут. Он существует. Я его не выдумала. Он стоит передо мной живой, подвижный, говорящий. Не встретились? проронила Какоро и сама поняла, что похоже на привидение. А, -а ошеломлённо переспросил Рион. Кокоро даже не знала, откуда ей начать свой рассказ. "Я не знаю, что случилось, но мы не встретились. Мы с Амоуном и с ребятами не пришли, но там что-то странное. Учителя сказали, что у нас в школе нет никаких Масомуны и Урасино". "Чего?" нахмурился Рион. "Что за бред?" Эти слова немного успокоили Кокоро, но ну, в смысле, они что, соврали, что вы в одной школе нет? Нет, Кокоро тоже успела об этом подумать, но так получается слишком много нестыковок. И в первую очередь, им нет никакого смысла выдумывать. сама ничего не понимаю, прошели стела ккаро. Надо скорее возвращаться домой, а то мама с госпожой Китадзимой могут позвать ккаро в любой момент. Наверное, по ккаро было видно, что она спешила. Рён не стал больше ничего спрашивать. Ккаро отчаянно, как будто её тянули прочь за волосы, добавила: "Мне пора. Мама сегодня дома. Если я сейчас не вернусь, она что-то заподозрит". Она подняла лицо, заглядывая Рёону в глаза. "Я так рада, что мы с тобой встретились. Я уже успела подумать, что мне всё привиделось, но я так рада, что ты на самом деле есть". «Да ты чего?» – растерялся Рион. «Ну, конечно, вряд ли он много понял из-за её путанного объяснения. Наверное, она его только ещё больше сбила с толку. Увы. Что это за место? Что это за замок? Кто такая госпожа-волчица?» Кокаро отчаянно торопилась домой, но всё-таки не удержалась от вопросов. «На самом деле, она бы сейчас и госпожу-волчицу позвала, чтобы та всё объяснила». Рион в ответ тихо пробормотал. «Мне кажется, она это не искренне, а? Госпожа-волчица, когда называет нас красными шапочками. Кокаро не поняла, к чему он клонит». Арион поднял голову и сказал: "Мне тоже пора. У нас футбол. Сейчас перерыв между тренировками. Я выбрался ненадолго. Просто подумал, что сегодня решающая схватка. Хотел узнать, как у вас всё прошло, хотя бы немного. А сколько сейчас на Гавайях?" "По полушестого". Уриона свои дела, а он всё равно хотел узнать, как дела в Японии. Когда Какароэ это поняла, она еле заметно улыбнулась. Надо скорее домой. Но ей непременно захотелось спросить. С Рионом так редко удаётся поговорить, когда вокруг больше никого нет. Надо скорее бежать в мир по ту сторону зеркала, в тот, где она не встретилась с друзьями, но сначала всего один вопрос. Рион, а ты бы как поступил, а? Если бы нашёл ключ? Она не вкладывала в свой вопрос в глубокого смысла. Взгляд ли вот такого светлого мальчика может быть отчаянное, несбыточное желание. Даже завидно. Но тут глаза Риона потухли, и его взгляд ушёл куда-то далеко-далеко. Я хотел загадать Кокаро вовсе не это имело в виду. Она не спрашивала, чего хотел Рион. Ведь загадать желание значило всё забыть, поэтому она хотела услышать, что такой ценой Риону этот ключ вообще не нужен. Но он продолжил. «Я бы попросил, чтобы сестра вернулась домой». «А?» «Может, он не хотел об этом рассказывать?» Их глаза встретились. Рион закусил губу, как будто сболтнул лишнего. Кокаро потеряла дар речи и не знала, с чего теперь начать. И Рион, наверное, это понял. Он, понимающий, улыбнулся, еле заметно. «Когда я пошёл в первый класс, моя сестра умерла». Она болела. Какаро по-прежнему не находилось слов. Точно, Рион же рассказывал о старшей сестре. Когда они спросили его о семье, он ответил, что у него есть сестра. А когда они уточнили, не с ним ли она на Гавайях, Рион сказал, что она в Японии. Какаро продолжала совершенно беззвучно смотреть на него. И Рион сказал, «Прости, я знаю, что на такие темы сложно говорить. Я не жду, что ты что-то ответишь». «Ты что?» — замотала головой Какаро. «Очень рьяно. Риону не за что извиняться». А вот себя за то, что не смогла ничего сказать, она презирала. Просто качала головой и не знала, можно ли спрашивать. Она не понимала, хочет ли Рён ещё поговорить о сестре. Вряд ли он понял сомнения Какоро, но всё же улыбнулся и сказал так: "Если этот ключ действительно существует, и он может вернуть мне сестру, то я бы, может, и загадал это желание, если правда сработает. Ну да, я как бы это сказать, тоже об этом давно не говорил. Такое мало кому расскажешь. Местные ребята на Гавайях тоже не знают". Увидев, насколько Рён не в своей тарелке из-за того, что проболтался, Девочка и вовсе онемела. Мне защемило в груди, и она подумала: какая же я мелочная по сравнению с Рионом и его желанием. Мёрис она да меркнет. Я мечтала о таких глупостях. Её сердце сжалось и поникло. И девочка искренне подумала, что если это всё правда, то она от своего желания точно откажется. Лучше пусть Крион вернётся его сестра. Ты завтра придёшь? спросил Рион. Приду, ответила Карол. Ничего она сейчас не хотела больше, чем встретиться завтра с ребятами в замке. Убедись, что они настоящие, что они поговорят с ней. и расскажут, как всё было. Весь день она ждала. Завтра все обязательно придут. Значит, остаётся с нетерпением ждать, когда же наступит завтра. И вот на следующий день она прошла сквозь зеркало, и в замке уже собралась вся компания, кроме Масамуны и Риона. С Рионом всё понятно, у него своё расписание, поэтому он не может в любое время сюда выбираться. Но вот Масамуны — совсем другое дело. У него со второго триместра была почти безупречная посещаемость, а тут... Какаро! Первая окликнула её Аки, когда Какаро прошла в игровую залу. У девушки в глазах сверкали злые искорки, а ещё у Урасино и у Фуки и у Субару они о чём-то спорили, а потом замолкли и обернулись к Какаро. Аки тоже, со злым видом, девушка спросила: "Почему ты не пришла?" Какаро захотелось зажмуриться. "Ну вот", подумала она. Она знала, что её спросят, но не ожидала, что эти слова её так ранят. Нет, воскликнула она, глядя прямо Аки в глаза. Нет, я пришла. Я честно пришла в школу. И тут у неё промелькнула страшная мысль. А что, если все остальные встретились? Что, если все остальные дождались друг друга в меткабинете, и только Кокоро никого не нашла, и вопрос именно в том, почему она единственная предала их всех? Внутри всё похолодело. Аки прищурилась и перевела взгляд на Фуку. Та же история, а? Фука и Субару Сурисино сказали то же самое. У Кокоро сперло дыхание. Она беззвучно посмотрела на Фуку и Урасино, те кивнули. Урасино был красный как рак. Я тоже пришёл, из кокоро как будто все жилы вытянули. Он пришёл, хотя одноклассники в начале второго триместра так с ним обошлись, какой храбрый. И я, добавила Фука, и я кивнул вместе с ней Субару. Но «Ну, никого не нашла, сказала Фука, и Кокоро ещё больше захотелось закрыть глаза. Вот так, у всех одно и то же. Они тоже отправились в школу, но почему-то не нашли там друг друга. Мне сказали, что в седьмом классе нет девочки по имени Какаро. Добавила Урасино, и Какаро чуть не поперхнулась. Он смотрел на неё с недоверием. Мы же оба в седьмом, а Какаро довольно редкое имя, поэтому я спросила у учителей, и они сказали, что такой девочки нет. Я тоже спросила, и мне сказали, что у нас нет Харуки Урасино. Урасино кисло поморщился. Как ты запомнила моё имя? Какаро сейчас мало заботили эти его чувства. Её потрясло, что никакого Урасино нет, но подумать только. Им сказали то же самое и о Какаро. В это невозможно поверить. С другой стороны, почему нет? В конце концов, с ней вчера случилось то же самое. Я чувствую, сказала Русина. Я тоже. Я учусь в 7 классе средней школы Юкисина номер 5, ответила она. Тут вклинился Субару, который сложил руки на груди. Я тоже удосужился сходить к восьмиклассникам, а тому самому не всё не приходило, не приходил. Я стал волноваться, так что я спустился к восьмиклассникам в шестую параллель, но его там не оказалось. Все ребята шарашно умолкли. Что всё это значит? вымолвила наконец Аки, раздражённо запуская руку в волосы. Только тут Кокаро наконец обратила внимание, что они другого цвета. От рыжей шевелюры не осталось и следа. Естественный черный цвет. Точнее, Аки перекрасила их обратно, чтобы вернуться в школу. Скорее всего, это она позавчера вечером позаботилась, как вернулась из замка. Значит, Аки не придумывает. Она тоже набралась решимости и появилась в школе. «Я же так не хотела встречаться с девчонками из волейбольного кружка». Болезненно поморщившись, пробромотала себе под нос девушка таким слабым голосом, что сердце сжималось. Кокаро и не знала, что Аки ходила на волейбол. Они за полгода с лишним ни разу об этом не говорили. От этого упоминания в груди у Кокаро тоже заныло. Волейбол. Миори Санадо тоже выбрала волейбольный кружок. «Интересно, когда она туда пришла? Аки еще посещала школу? Кокаро подружилась с Аки, но получается, что когда-то она была старшим опытным товарищем для Миори Санады?» «Может, спросим у госпожи волчицы?» Неуверенно предложила Фука. Все обернулись к ней. «Это странно», — продолжила она, — «что мы не пересеклись. Хотя все учимся в одной школе». Может она нам объяснит, почему так вышло? Хотя, может и промолчать из вредности. Самуна тоже вредности не занимать. Заметил Субару. Но это правда. Все, не сговариваясь, вернулись к приставке, которую Масуна оставил в игровом зале. Он не пришёл. Видимо, он тоже вчера не нашёл никого. Получается так. Если честно, я хотел посоветоваться. Ребята, вот в третьем триместре, хоть на день в школу. Можете хоть на день в школу выбраться? Серьёзно, всего один день прошу. Рождественская вечеринка в декабре. Какра вспомнила, как Масуна запинался. Гордый Масамунэ даже подарки на Рождество приготовил. Когда она представила себе, чего ему стоило обратиться к ним с такой просьбой, у неё в груди опять защемило. Он так отчаянно просил, а никто не появился. Интересно, что подумал Масамунэ? Наверняка он понял неправильно, грустно сказала Фука. Что никто не пришёл, потому что нам нет до него дела. Скорее всего, а судя по тому, что сегодня его не видать, он страшно разобидился, кивнул Субару. Ну, вдруг он просто не смог в этот раз, покачал головой Урисено. «Может, после обеда ещё придёт? Может, его побили? Ну, в смысле, помните, как со мной получилось?» Удивительно, как Левко Урасину об этом вспоминает. Кажется, у ребят из-за бодрости в его голосе даже настроение поднялось, и все покосились на вход. Вдруг Масамуне прямо сейчас шагнул через зеркало в зал с лестницами. И он же вот-вот подойдёт. Все очень хотели его увидеть. Но Масамуне не появился. Пустое место у приставки тяготило ребят немым упрёком. Никто не говорил, что хочет увидеть Масамуне, но эта мысль витала в воздухе. Когда перевалило за полдень, ребята сходили домой, кто пообедать, кто в туалет, но все остались в замке до самого закрытия. Они ждали его. Когда из коридора донеслись шаги, все обернулись, на оттуда выглянул Рион. "Где Масамуна?" беззаботно спросил он, ранив ребят в самое сердце. "Не пришёл", ответил Субару. Теперь они все вместе объяснили Риону, что вчера произошло. "Что же нам делать, если он так и не появится?" спросила Какаро, которая к вечеру уже совсем не находила себе места от волнения. Да всё будет хорошо, он же игроман, по крайней мере, за приставкой вернётся, ответил Субару, пристально глядя на их игровое пространство посреди залы. "Ну да, наверное", согласилась Какоро. "Но Масамунэ так и не появился, ни в тот день, ни на следующий, ни через день после него, ни даже после того,